9. Вилора стояла у окна и смотрела на приближающийся перрон. За ее спиной суетливо носились медсестры и санитарки, готовясь к скорой разгрузке. Но ее никто не трогал. Она не состояла в штате военно-санитарного поезда, поэтому его разгрузка ее вроде как не касалась. Хотя... «Ну что, милочка моя, собрались уже?» Девушка обернулась. — Да, Николай Нилович, давно уже. Мне и собирать-то нечего. Сидор один, и вот сумка медицинская. — Вот и хорошо. Усатый пожилой мужчина в круглых очках по-доброму улыбнулся. — Я думаю, машина нас уже ждет. Сейчас заедем ко мне домой, Марьяна нас чаем напоит, а потом сразу в госпиталь. Тебе как, отдохнуть не нужно? — Ну что вы, Николай Нилович, я совсем не устала. — Как же не устала? — покачал головой мужчина. — Спать-то когда легла часа в три? — И вовсе не в три, а в два, — горячо возразила Вилора. — Я же вам последнему иглы ставила, а как тронулись, так и я легла. На ходу же совершенно не получается работать, так трясет. — Ну, проста, так, то и хорошо, — не стал спорить мужчина. — У тебя сегодня в госпитале работы много будет. Сама знаешь, какой поток раненых сейчас с юга идет. Сегодня еще два таких же, как наш поезд, допланируется. После этих слов у разжалось сжалось сердце. Сражение за Киев за последнюю неделю становилось все ожесточенней. Немцы рвались к городу с трех сторон, с юга, запада и севера. И как раз северное направление было самым тяжелым. Если с юга и запада немцы медленно, но неуклонно, теряя людей и технику, все еще постепенно прогрызали нашу оборону, на севере они сумели таки прорвать фронт на всю глубину и, окружив часть советских войск в районе Шостки, серьезно продвинулись в направлении на Чернигов и Конотоп. Это давало им возможность отрезать всю группировку советских войск, обороняющую Киев. Сводки Совинформбюро глухо информировали о тяжелых оборонительных боях, напирая на героизм советских бойцов и командиров. Но потоком шедшие раненые сообщали о тяжелых боях на Десне, на которые наши обороняющиеся войска сумели выбить немцев уже с третьего плацдарма. Но те все не успокаивались, пытались переправиться и захватить плацдарм снова и снова. Причем основной причиной столь желанных сейчас успехов почти все раненые командиры в один голос называли неожиданно сильную поддержку со стороны авиации, которую Люфтваффе вроде как уже успешно вытеснили с неба. Но, похоже, у них что-то пошло не так, и сейчас сталинские «Соколы» отчаянно пытались вернуть себе небо над своей родиной. Многие из раненых командиров с сожалением говорили — Эх, ежели б нас авиация так в июле б держала. Так что на позавчерашний день, то есть 24 сентября, положение хоть и оставалось серьезным, но надежда на то, что Киев удастся удержать, по-прежнему присутствовала. Хотя эвакуация предприятий и запасов стратегических материалов из Киева, так же как и из других промышленных городов Днепропетровска и Запорожья, шла полным ходом. Белора могла наблюдать это воочию, и санитарный поезд шел по Зеленой улице, но все полустанки по пути были забиты двигающимися в том же направлении эшелонами, с эвакуированным оборудованием, а также с прокатом, трубами, с железным листом, алюминиевыми чушками и едущими в эвакуацию рабочими киевских заводов. Слава богу, немецкой авиации за всю дорогу они в небе ни разу не увидели. Начальник поезда Котлерковский. Даже громогласно удивился. Чего-то немчура разленилась за весь обратный рейс ни одного налета. Поэтому была надежда, что весь этот отправляемый на восток, подальше от фронта, немалый потенциал доберется-таки до места назначения, развернется и начнет слать на фронт танки, пушки, самолеты, снаряды и все остальное, что было нужно нашей армии, чтобы сначала остановить, а затем начать гнать на Запад фашистскую гадину. Но одновременно с этим вовсю ходили слухи, что началась эвакуация Харькова. А это означало, что, несмотря на все усилия удержать Киев, наше командование все же не надеется. Санитарный эшелон подогнали к одному из пассажирских перонов Киевского вокзала, на котором уже суетилась толпа встречающих одетых в основном в белые халаты, с котелками и носилками на перевес. Вилора и Николай Нилович покинули вагон первыми. На перроне их уже ждали. Невысокий и очень худой мужчина в форме, со знаками различия старшего военфельчера и ловкий круглоголовый крепыш с парой треугольников на петлицах. Доброе утро, Николай Нилович! совсем не по-военному поздоровался он с пожилым сопровождающим девушке. Как добрались? — Нормально, Петруша, — ответил тот, после чего развернулся к Крепышу и приказал. — Толик, а ты давай-ка забери у девушки вещи и помоги донести до машины. — Это мы сейчас, — тут же отозвался Крепыш и потянулся за Сидором велоры. Зачем? — вскинулась девушка. — Мне совсем не тяжело. — Тяжело, не тяжело, — веско произнес Николай Нилыч. А в присутствии мужчины женщины тяжести таскать не должны. И ты, милочка моя, давай мне тут моих мужчин не разлагай. Понятно?» Белора смущенно протянула. «Понятно». Я со смущением отдала Сидор. Но в сумку вцепилась. «Сумку я не отдам, там у меня иглы». «Ну хорошо», — усмехнулся Николай Нилыч. «Сумку можешь оставить». «Дама, сумка — это вполне себе обычно, пусть даже и сумка того, не совсем обычная». И он вновь повернулся к встречающим. «Ну, давайте, ведите, где машину поставили. Далеко хоть идти-то?» «Да нет, тут на площади, под башней с часами». До места дислокации батальона Вилора добралась только на второй день после того, как немцы начали наступление. Шалва Зурабович и Баженова пытались уговорить ее остаться. Вернее, уговорить до конца пыталась Баженова, а Шалва Зурабович даже попытался приказать. Но Вилора закусила у дела и заявила, что если ее немедленно не отпустят, то она сбежит, несмотря ни на какие угрозы трибуналам. Так что отпустили. Но когда она добралась до деревни, в лесу, у которой дислоцировался батальон, выяснилось, что ничего уже изменить нельзя. Батальон ушел в тыл к немцам два дня назад, ночью, перед самым началом наступления. Так что присоединиться к своим у нее нет никакой возможности. Поэтому велора осталась работать у Шпильмана, в госпиталь которого потоком шли раненые. Правда, как чуть позже выяснилось... Эта ее работа в госпитале затянулась не очень надолго. Еще через четыре дня немцы прорвали фронт в сорока километрах западнее, и корпус также начал отходить на юг, отгрызаясь, теряя людей и вооружение, жестоко страдая от постоянных налетов немецкой авиации, но все-таки отходить, а не откатываться, и уж тем более не бежать. И генерал Еремин сумел таки отвести свой корпус на новые позиции, не дав ему потерять боеспособность. Только Велора узнала об этом гораздо позже, уже в Киеве, потому что ее сразу после получения приказа на эвакуацию госпиталя отправили в тыл с партией наиболее тяжелых раненых. А когда она попыталась возмутиться, заявляя, что никуда не поедет, а будет при управлении корпуса ждать возвращения своих, Шпильман покачал головой и тихо спросил. — А с чего ты, Сокольницкая, взяла, что они выйдут из тыла именно на участке нашего корпуса? — Но как? — удивилась Велора. — А где же еще? — Да где угодно! — хмыкнул Александр Моисеевич. — Война, девочка моя, вообще дело случайное. Я, например, не знаю, останется ли вообще наш корпус в списках имеющихся в распоряжении командования РККА соединений или нет? — То есть как это? Почему это? — ошеломленно пролепетала девушка. — Потому что уже не один десяток таких корпусов, как наш, с момента начала войны из этих списков исчез, — вздохнул Шпильман. — Дивизии разбитые, их остатки либо отправлены на пополнение других частей и соединений, либо все еще прорываются, а то и пробираются к линии фронта по немецким тылам. Штаб разгромлен, командир корпуса погиб или в плену. Были и нет. — Но как же так может быть? — воскликнула девушка. — Это же... как же? Нет, с нашим корпусом такого никак не случится. Вот же, удержали же наш фронт, значит... — Да ничего это не значит, — махнул рукой Шпильман. — Наши-то удержали, а вот соседи — нет. И слава богу, что откатились пока недалеко, благодаря тому, что за те три дня, пока немцы нас атаковали, из тыла пару дивизий подтянуть успели. Так что после того, как немцы по соседям ударили, а те попятились, было из кого заслон выставить. А то бы толку было с того, что мы фронт удержали. — все равно бы в котле у немцев оказались. У немцев-то во всех передовых частях вся пехота на машинах и мотоциклах. Только где дырку во фронте пробьют, глядь, они уже фьють. И в тылу у тех, кто еще обороняется. А у нас даже в мехкорпусах, почитай, вся пехота пешком была. Не говоря уж об обычных стрелковых дивизиях. По мобилизации только машины получить должны были. «Что-то вы не то говорите, Александр Моисеевич!» — сурово сдвинула брови Велора. «Не может такого быть! И вообще, вы ведь медик, а не командир! Не думаю, что вы в этом разбираетесь! Это, это пораженческие настроения! Вот!» «Не командир-то, не командир!» — снова вздохнул Шпильман. «Да сама знаешь, сколько тех командиров через мои руки прошло!» так что я тебе не свои размышления здесь докладываю, а их слова. Или ты думаешь, что мне не больно, что мы отдали немцам Минск, Ригу, советский Вильнюс, Псков, Таллин и пропустили немца в самое сердце России? Вот я их и пытал насчет того, что... Как же так все могло случиться? Нам же в 38-м, когда Тухачевского, Егорова и Убаревича сотоварищи расстреляли, говорили, что все, что зараза из армии вырвана, что предатели, желающие ослабить нашу армию, уничтожены. И теперь мы непременно малой кровью и на чужой территории. И где эта малая кровь и чужая территория? А может, как раз не тех расстреляли-то, раз те, кого не расстреляли, такого наворотили? Всего за два месяца. Эван, сколько кричали про бездарных царских генералов, а теперь выясняется, что они были куда толковей нынешних, несмотря на все пролетарское происхождение теперешнего руководства. Белора поежилась и из-под тяжка покосилась на окно и дверь. И то, и то было закрыто. Но вот насколько плотно. Очень бы не хотелось, чтобы этот бурный спич услышал кто-то не тот. Очень бы не хотелось. Еще год назад, до того, как арестовали отца, она, она бы первая возмутилась подобным заявлением. Все это ложь и подлый навет. Советская власть никогда не ошибается. Если посадили, и уж тем более расстреляли, значит, было за что, и туда ему дорога. Но после того, как арестовали ее любимого, Ее всегда такого болезненно, честного и работавшего по 18 часов в сутки папку. И не только арестовали, но еще и осудили, так и не сумев разобраться. После того, как к ней отнесся товарищ Николай, и да, после того, как немцы уже на третий месяц войны взяли Минск, Ригу, Псков и рвутся к Киеву, не надо так громко кричать, — тихо произнесла она. И Александр Моисеевич вздрогнул и уставился на нее сквозь очки своими больными, красными, от недосыпа глазами. Несколько секунд он рассматривал ее слегка испуганным взглядом, потом испуг ушел, и он тяжело вздохнул и махнул рукой. — Короче, иди, Сокольницкая, готовься. Поедешь старшей с ранеными. Я ж твою партию самых тяжелых собрал. — Уж не знаю, поможешь ты им этими своими иглами дожить до армейского эвакогоспиталя или нет, но если не ты, им, пожалуй, уже никто не поможет. — А может, — робко начала велора, — Александр Моисеевич, у вас же и так хирургов не хватает. Вы-то сами только что двадцать часов у операционного стола отстояли. Может, я со следующей партией поеду, а? Нет, Вилора, вздохнул Шпильман, поедешь сейчас и пояснил. Баженова очень просила тебя прислать. У них там очень тяжело. Тяжелые потоком идут и мрут, потому что немцы бомбят дороги как бешеные, и поэтому сильная нехватка медикаментов и крови. Ты там сейчас очень нужна, девочка моя. Вот так она и оказалась сначала в Ивако а затем и во фронтовом госпитале, который размещался в Киеве. Причем вытребовал ее туда как раз вот этот самый пожилой дядечка в круглых очках и военной форме с погонами генерала по фамилии Бурденко, главный хирург Красной Армии. Марьяна оказалась пожилой домработницей, вернее, это для нее пожилой, а для Николая Нилыча, наоборот, молодой. Он так на нее и прикрикнул, когда она разохалась насчет того, что, мол, Марии Эмильевны сейчас дома нету, потому как она у подруги заночевала. И ой, как она расстроится, когда узнает, что не смогла сама Николая Нилча встретить. «Ты, Марьяна, не маши тут руками, как гусыня крыльями, а давай-ка своими молодыми ножками да ручками нам вот с этой милочкой и ребятами на стол накрой. Нам через час в госпитале надо быть». — А с Машей мы вечерком повидаемся. Я в ближайшее время более на фронт не поеду. — Вот вы всегда так говорите, Николай Нилыч, а потом все опять по-своему делаете, — проворчала Марьяна, но на стол накрыла молниеносно. Правда, все это время подозрительно косилась на Велору. — Петруш, ты там насчет э, спиц что разузнал? — спросил Николай Нилыч, — когда они уже садились в машину, чтобы ехать в госпиталь. «Все в порядке, Николай Нилович!» Тут же отозвался старший военфельдшер. «Сами спицы сделают в нашей ортопедической мастерской из проволоки, вытянутой из пружинной стали. У них такая есть. Они сами ее как основу предложили. А потом мы покроем ее слоем золота в гальванической лаборатории МГУ. Им уже поступило распоряжение оказать нам всяческое содействие. Так что ждем только образец». «Образец мы тебе сейчас дадим», — произнес Николай Нилович, разворачиваясь к Вилоре. Девушка тут же залезла в сумку и вытащила из нее один из наборов, изготовленных в Киеве, протянув его петрушей. «Только все пропорции должны быть выдержаны предельно точно», — строго добавил Бурденко. «Не волнуйся, Николай Нилович, все будет сделано в лучшем виде». В Киеве Вилора проторчала почти полторы недели. К тому моменту, когда она добралась до Киева, ее спицы, изготовленные вручную из подручных средств на лесной поляне, были уже на последнем издыхании. Но зато, как выяснилось, с батальоном имелась возможность связи, и влияние Николая Нилча хватило на то, чтобы во время очередного сеанса для капитана Куницына было передано несколько вопросов по поводу того, из каких материалов можно изготовить новые спицы – дабы они были подолговечнее, или непременно необходимо дерево. Ответ пришел буквально на следующий день. Капитан Куницын передал, что лучше всего работают как раз металлические спицы, причем из благородных металлов, золота и платины. А деревянными пришлось воспользоваться за неимением лучшего. После этого в прифронтовом Киеве отыскали двух ювелиров, которые за сутки изготовили семь новых комплектов спиц. Правда, обращаться с чисто золотыми спицами оказалось страшно неудобно. Они были тяжелыми и к тому же требовали очень большой сосредоточенности, потому что легко гнулись при любом не совсем точном движении. И еще Велора очень разозлилась, когда ей сообщили, что спицы изготовлены именно по рекомендациям капитана Куницына. Значит, с батальоном все это время имелась связь, а ей об этом ничего не сказали. Можно же было как-то договориться и, скажем, сбросить ее к своим на парашюте. Она бы совершенно не испугалась прыгнуть. Но вот ни капельки, потому что она должна быть со своими. Поэтому следующий день Велора нервничала и дулась на всех, в том числе и на генерала Бурденко. До тех пор, пока он ей не объяснил, что радиостанция, с помощью которой они смогли задать вопросы ее комбату по поводу Игл, на самом деле была не у батальона, а у группы ОСНАЗа НКВД, действовавшей совместно с батальоном, но не в его составе. И выходили они на связь очень нерегулярно, и источки расположены не менее чем за десяток километров от текущего места дислокации батальона, ну, чтобы немцы, если даже засекут радиостанцию, не сумели вычислить, где дислоцируется батальон. Так что все вопросы капитану Куницыну передавали именно через НКВДшников, и ответы получали тоже через них. При этом Николай Нилович Клятвенно пообещал, что при следующем сеансе связи они непременно зададут вопрос насчет того, имеется ли возможность перебросить им батальонного э, военфельдшера, который просто горит желанием вернуться в свой родной батальон. И если они согласятся, то он сам не только не будет этому препятствовать, но даже всемерно поможет. Девушка не знала, что генерал Бурденко столкнувшись с совершенно необъяснимым, но при этом Также совершенно реальным ростом числа выздоровлений в абсолютно по меркам современной медицинской науки безнадежных ситуациях вследствие использования этой загадочной акупунктуры, имеющей то ли китайские, то ли японские, то ли индийские корни, из-за информации о которых он и прибыл так срочно сюда, в Киев, обратился лично к Сталину с требованием немедленно вытащить обладающего столь уникальными знаниями капитана Куницына из немецкого тыла. Но ему сообщили, что в настоящий момент сделать это никак невозможно. И передали совет «Берегите Сокольницкую», после чего точно такой же совет он получил и от самого капитана Куницына. Тот передал «Берегите Велору». Так что свое обещание он давал с легким сердцем, ибо в ответе капитана Куницына был совершенно уверен. Так оно все и вышло. То есть на следующий день Вилория официально в узле связи с росписью в журнале о неразглашении и в присутствии сотрудника НКВД была предъявлена радиограмма от той самой спецгруппы ОСНАЗа, в которой говорилось, что обеспечить прием из-за линии фронта, кого бы то ни было, не имеем возможностей, ибо это поставит подразделение в опасное положение и будет способствовать его обнаружению противникам. Следующие 10 дней Велора чувствовала себя каким-то механическим автоматом. Семь комплектов спиц позволяли работать в режиме конвейера. За сутки при 12-часовом рабочем дне Вилора успевала обработать от 140 до 170 человек, в зависимости от их состояния. Так что за эти дни через ее руки прошло около полутора тысяч человек. Ну да, человек, обожженных, хрипящих простреленными легкими, еле живых, с ампутированными ногами или руками и в окровавленных бинтах. Она давно уже не была той испуганной первокурсницей, которую тошнила уже при подходе к анатомичке, и даже не той хорошо, как ей тогда казалось, подготовленной заучкой, которая прибыла для прохождения службы в Мецанбат 22-й танковой дивизии. Она уже успела повидать грязь, кровь, человеческие внутренности, изувеченные безжалостными свинцом и сталью. Она сама ампутировала руки, ноги, ушивала огромные безобразные шрамы, но все равно это было тяжело. На третий день под вечер, когда она пила чай, которым спасалась в короткие перерывы между сериями, не позволяя себе отойти от рабочего места хотя бы на полчаса, чтобы пообедать, Уж больно большой поток раненых шел в эти дни в Киев, держа подстаканник едва заметно дрожащими пальцами. В палату, в которой она занималась установкой игл, влетела какая-то женщина в кокетливо подпоясанном белом халате. Бросив неприязненный взгляд на велору, она склонилась к уху сидевшего рядом Бурденко и тихо зашептала. — Генерал-лейтенант? «Непереносимость анестезии. Очень слаб. Звонили из Москвы. Лично просил». Тот молча кивнул и поднялся. Велора окинула его заторможенным взглядом, а затем тихо сказала. «Капитан Куницын при мне в полевых условиях сделал обезболивание ран больного с помощью игл». Бурденко притормозил и резко развернулся. «Милочка моя, а вы сможете это повторить?» Велора вздохнула, поставила на столик почти пустой стакан и медленно мотнула головой. «Нет». Потом мгновение поколебалось и нехотя закончила. И «Если только в самом крайнем случае, если нет других вариантов. Я этого просто никогда еще не делала. Только видела, и какие там особенности могу только предполагать». «По этим-то трём схемам меня капитан Куницын хорошо натаскал, ну, чтобы все особенности строения тела конкретного человека учитывать, размер, вес, длину, конечностей, особенности расположения внутренних органов. Их же при пальпации можно прощупать или по косвенным признакам определить. А там понадобится заходить в мозг, через глазные отверстия в черепе. Я, конечно, теоретически для себя прикидывала, куда он там втыкал иглу, но она запнулась, подумала и решительно произнесла. Нет, я знаю, что это возможно, но я этого сделать не сумею. Бурденко кивнул и вышел из палаты. А Велора посидела еще минуту и, поднявшись на ноги, двинулась к своему конвейеру. Пришло время вытаскивать иглы из очередного ран больного. Но уже через два часа Николай Нилыч вернулся в ее палату и, терпеливо дождавшись, когда она поставит очередную серию, мягко и ласково произнес. «Милочка моя, нам надо попробовать». «Что?» — не поняла сразу Велора. «Нам надо попробовать сделать эту твою анестезию с помощью игл». Он вздохнул. Иначе ничего не получается. Полная непереносимость хлороформа. Да и с остальной общей анестезией также дела совсем швах. А делать операцию под местной никак не получится. Слишком обширное поражение. Без общей анестезии он просто умрет от болевого шока. Пациент и так очень слабый. Так что спустя 20 минут. Она уже стояла перед входом в операционную, вскинув вверх руки в перчатках и ждала, пока та самая кокетливо подпоясанная медсестра завяжет ей на спине свежий операционный халат. Операция прошла удачно, хотя в тот момент, когда Велора медленно и осторожно вводила иглу в левый глаз пациента, она едва не описалась от страха, но обошлось. Во всяком случае, к тому моменту, когда Велора вытянула из генерала-лейтенанта свои иглы, он был еще жив. Поэтому девушка, дав пациенту немного передохнуть, поставила ему сначала общую укрепляющую схему, а затем еще и на повышение кроветворной способности. И именно после этой операции Бурденко объявил. «Все, мне понятно» что этим надо заниматься серьезно. А поэтому, милочка моя, мы с тобой завтра же отправляемся в Москву. — Как в Москву? — испугалась Велора. — Я не хочу. Мне нельзя в Москву. Мне к моему батальону надо. — Милочка моя! — вскинулся Николай Нилыч. — Ну что вы такое говорите? Да вы знаете, сколько человек нам удалось вытянуть благодаря этому вашему шаманству? Да — Да-да, шаманству! — Только, к счастью для нас, в отличие от обычного, крайне эффективному — 450! Причем почти половина из них из числа тех, вероятность выживания которых составляла не более 15%. 450 человек бойцов и командиров! Вы понимаете, что это целый батальон? Да что там батальон? После выздоровления они могут стать прочной основой для формирования целого полка, потому что... Все это будут отличные профессионалы, еще до военной подготовки уже получившие боевой опыт. До войны мы даже солдата готовили два года, а сейчас офицеров начинаем готовить за шесть месяцев. Так что если к этим четыремстам пятидесяти человекам добавить новобранцев и офицеров военного производства, они быстро собьют из них приличное боевое подразделение. А вот если без них... Ай, он тяжело вздохнул. Я знаю, милочка моя, я видел. И заметь, все это ты сделала только за десять дней. То есть за месяц даже ты одна сможешь дать нашей армии шанс восстановить или заново сформировать целую дивизию. Нет, милочка моя, нам, нашей стране, нужно да просто жизненно необходимо ставить это ваше с капитаном шаманство на научную основу разбираться с тем, как все это работает, и готовить много, очень много новых специалистов. И кто этим будет заниматься, кроме тебя? — Но я же... он же... это же все капитан Куницын. Я же только... — Капитан никуда от нас не уйдет! — жестко отрезал главный хирург РКК. — Я тебе гарантирую, что как только этот твой капитан выйдет из немецкого тыла, я сразу же добьюсь того, чтобы его откомандировали ко мне». Тут он снова отсекся, как видно, вспомнив все перипетии своего общения с НКВД по поводу капитана, но затем все-таки решительно кивнул. «Добьюсь! Хотя бы на некоторое время. Но нам к тому моменту надо быть готовыми к тому, чтобы воспринимать его науку не как ритуал, то есть не как нечто, что мы можем сотворить, но ни грамма не понимаем, как оно работает» а именно как науку, то есть понимая хотя бы что-то. — Но разве нельзя этим заниматься здесь, в Киеве? — робко спросила Вилор. — Если бы не было войны, то можно, — вздохнул Николай Нилович. — А сейчас это прифронтовой город, к которому рвутся немцы, рядом с которым идут тяжелые бои и на которые совершает налеты немецкая авиация. Так что здесь можно немного лечить раненых и готовить их к отправке в тыл. А вот заниматься научным исследованием шаманства здесь невозможно. Увы. Однако уехать на следующий день им не удалось. Прооперированному генерал-лейтенанту ночью стало хуже, и Николай Нилыч провел у него весь следующий день. Вилору тоже к нему вызвали проводить общеукрепляющую схему. Ну и кроме этого, она еще обработала около сотни вновь поступивших раненых. Так что в Москву они тронулись уже на следующий день с военно-санитарным поездом. Ради главного хирурга РКК, начальник поезда, военврач первого ранга Котлерковский, даже уступил им свое купе. Так что доехали, считай, с комфортом. Хотя Николай Нилыч где-то до часу ночи ходил с Котлерковским по поезду, осматривая раненых. И вернулся только, когда они добрались до Ромн, где от поезда отцепили паровоз и погнали к водокачке на заправку. Сам же Бурденко почти полчаса проторчал в здании вокзала, связываясь с Москвой и отдавая приказания по завтрашней встрече раненых и распределению их по медучреждениям. Так что, когда он, наконец, добрался до купе, Вилора, увидев его, ахнула и всплеснула руками. — Ой, Николай Нилович, ну что же это вы? Вы только посмотрите на себя, на вас же лица нет, зеленый весь. — Ну вот, еще одна Марья Емильевна нашлась, — добродушно усмехнулся Николай Нилович. Однако шинель с себя он стянул с трудом после чего просто рухнул на полку напротив девушки и, сняв очки, устало потер руками виски. Белора же с тревогой смотрела на него. Видно было, что генерал устал, очень устал, бледность, мешки под глазами, красные глаза в прожилках, да еще рука вот дрожит. Ну да, еще бы, позавчера тяжелейшая операция. Вчера тоже, ночь за полночь возился с прооперированным генерал-лейтенантом, и сегодня весь день на ногах. И даже после отъезда до сих пор по поезду ходил, раненых смотрел, а потом по телефону ругался. Вот что Николай Нилович категорично заявила Делора, «Давайте-ка ложитесь, я вам общеукрепляющую схему поставлю». Бурденко несколько оторопело, посмотрел на нее, а затем сердито нахмурился. — Вот что, милочка моя! — недовольно начал он, но девушка упрямо вздернула подбородок. — И не спорьте даже! Вы вот мне рассказывали, сколько я своим шаманством человек вытянуть смогу. Так я вам сейчас то же самое говорю. Вы посмотрите на себя, еле живой, и руки трясутся. А ведь не мальчик уже. А ну, как вас инфаркт! Или инсульт свалит? Сколько бойцов и командиров без вашей помощи останутся? Страшно подумать. И каких командиров? Вот если бы вас вчера в Киевском госпитале не было, наша армия целого генерала-лейтенанта лишилась бы. А его даже во время войны за полгода как лейтенанта не выучишь. Так что давайте-ка быстро раздевайтесь и ложитесь. Я вас быстро обработаю, пока поезд еще стоит. Николай Нилч удивленно посмотрел на Велору, немного подумал, а затем махнул рукой. — Ну, шут с тобой. Столько уже со стороны смотрел, как ты людей протыкаешь. Пора и на себе попробовать. — Делай. Едва они въехали во двор большого помпезного здания, внешне больше напоминавшего дворец, чем лечебное учреждение, как к их машине тут же устремились люди. — Николай Нилыч, добрый день, с возвращением! — А вот тут у меня... — Николай Нилыч с возвращением, мне тут запрос. — Николай Нилыч, мне срочно нужно! — Николай Нил... Велора, выбравшаяся из машины вместе с Бурденко, оказалась мгновенно оттеснена от него всей этой толпой и растерянно остановилась, не зная, куда дальше идти и что делать. «Товарищ Сокольницкая?» — она оглянулась. Рядом с ней стоял Петруша. Вид у него был весьма забавный. Похоже, он изо всех сил пытался выглядеть попредставительней и, ну, погрознее, что ли, но получалось это у него, прямо скажем, не очень. Смешно у него получалось, честно говоря. Особенно забавно выглядели уши, торчащие из-под фуражки. «Николай Нилыч мне уже вчера отдал все приказания насчет вас», — солидно произнес старший военфельдшер. «Так что пойдемте, я вас провожу». «Куда?» «Ну, в строевую часть. Там встанете на довольствие. У вас есть где в Москве остановиться?» «Нет». Еле заметно, запнувшись, мотнула головой в велор. В принципе, вероятно, можно было бы попытаться решить этот вопрос. У папы в Москве было много друзей и знакомых, и они с папой даже несколько раз останавливались у них, когда приезжали в Москву. Причем пару раз уже после смерти мамы, в то время, когда девушка уже была вполне взрослой, чтобы запомнить адрес, Но это было еще до того, как папу арестовали. А как к ней эти люди отнесутся теперь, неизвестно. И проверять это ей совсем не хотелось. «Э, тогда после строевой зайдем к сестре хозяйки, получим у нее ордер на койку. Ну, а потом я отведу вас к вам в кабинет. Но... Вилора растерянно посмотрела в сторону дверей, за которыми исчез Николай Нилыч, окруженный многочисленной свитой. — Я бы хотела... — Бесполезно! — с видом старого опытного делопроизводителя произнес Петруша. — Это теперь считай до обеда. У нас так всегда после того, как товарищ генерал с фронта возвращается. — Ну, тогда пойдемте, — вздохнув, сказала девушка. — Вот так и началось ее пребывание в Москве.